Инструменты Инструменты для работы по дереву, которыми пользовались викинги при строительстве кораблей, также стали известны ученым большей частью после раскопок древних могил. Специалисты единодушны в том, что выбор этих инструментов весьма широк и в умелых руках достаточен для всех необходимых операций. Изучение найденных наборов. Внимательное рассмотрение сохранившихся изображений, а также следы, оставленные разными инструментами на деревянных деталях, позволили заключить, что важнейшим орудием был, несомненно, топор. Владели же им древние мастера поистине виртуозно. «Невероятно!» — восклицают исследователи, отмечая, что даже окончательная отделка бортовых и палубных досок производилась иногда топором, Хоть существовали и более, казалось бы, подходящие приспособления – число и скобель. Топоры использовались нескольких типов, в зависимости от вида работы. На одном древнем изображении было найдено сразу четыре типа топоров. Одним валили деревья, другим обрубали сучья, третьим выглаживали доски и четвертым производили окончательную обработку после прилаживания доски к корпусу. Такое пристрастие к топору отнюдь не случайно и не является отличительной чертой именно викингов. Мне приходилось встречать точку зрения, гласившую, что викинги, мол, в постоянных сражениях до того привыкли действовать излюбленным оружием, топором, что и в мирное время предпочитали его всему остальному. Однако дело, думается, не в том. Например, русские плотники даже в гораздо более поздние времена тоже признавали только топор используя его, где только было возможно, и упорно отказываясь от пилы. Плотников за это штрафовали, поскольку пила во многих случаях позволяет рациональнее использовать древесину, но упрямые мастера стояли на своем. Почему? Пила лохматит и разрыхляет древесные волокна, в то время как топор их, наоборот, сглаживает и плющит. Деревянная деталь, вытесанная топором, впитывает влагу гораздо меньше выпиленной, а значит, меньше гниет и служит не в пример дольше. Для сверления отверстий использовалось нечто вроде коловорота, отточенная железная ложка на деревянной рукояти с крестовиной, чтобы можно было вращать. В ходу были также ножи всевозможных форм и размеров, долота и стамески, в том числе полукруглые и фигурные, самые различные резаки, а также молотки и деревянные колотушки.